Глава третья. В имортелях было темно, в вестибюлю горел ночник, но дверь была заперта. И мне пришлось в течение пяти минут снова и снова звонить в звонок, чтобы добиться ответа. Бреман был в рубашке с закатанными рукавами, во углу рта ожитан. Он чуть поднял бровью, увидев меня через дверное стекло, потом вынул из кармана связку ключей и отпер дверь. Мадо, голос у него был усталый, и в осанке скорбных щеках, вислых усах, почти закрытых глазах тоже сквозила усталость. Плечи сгорбились под бесформенный ворос. Он был еще больше обычного, похож на грубый валун, на памятник самому себе из стертого гранита. Немного не ко времени, э? Я понимаю, гнев накатился на меня раскаленной глыбой, но я отпихнула его прочь. Вы, наверное, очень расстроены. Мне показалось, что его взгляд на мгновение дрогнул. «Ты про медуз?» Да, делам это не помогает, правда, моим делам уже мало что поможет. «Медуза, это, конечно, проблема», — ответила я, «но я имела в виду несчастные случаи с вашим сыном». Бреман скорбно глядел на меня несколько секунд, потом испустил свой обычный колоссальный вздох. «Да, неосторожно с его стороны», — сказал он, — «глупая ошибка. Ни один островитянин не сделал бы такого». Он улыбнулся. Я ж тебе говорил, что рано или поздно он ко мне вернется, и... Пришлось подождать, но он в конце концов вернулся. Я так и знал. Мужчине в моем возрасте нужно, чтобы сын был рядом. Опора. Кто-то, кому перейдет дело, когда меня не станет. Мне показалось, что теперь я улавливаю сходство, что-то в улыбке, осанке, манерах, в глазах. У них глаза одного цвета, у Бремана и у Флина не синие цвета летнего моря, как у моего отца, Но грифельно серые, узкие, и хитрый. Это был решающий довод, грифельные глаза. «Вы, должно быть, им очень гордитесь», — заметила я, борясь с тошнотой. Времан поднял бровь. «Да, мне хотелось бы думать, что в нем есть что-то от меня. Но зачем было притворяться, прятаться от всех остальных? Почему он нам помогал, почему вы нам помогали, если все это время он был на вашей стороне?» Мадо, мадо, Бреман горестно покачал головой. Зачем эти разговоры о сторонах? У нас что, война, э? Обязательно должна быть скрытая подоплека? Благодеяние украдкой съязвила я. Мадо, мне больно это слышать. Его поза вторила словам. Он сгорбился, полуотвернулся прочь, засунув руки в карманы. Поверь мне, я желаю Салану только добра и всегда желал. Посмотри, что мое благодеяние украдкой принесло Лес-Алану. Рост, торговлю, бизнес, э. Думаешь, они приняли бы все это от меня? Подозрительность, Маду. Подозрительность и гордость — вот что губит лес -Алан. Люди цепляются за свои камни, стареют, боятся перемен. Они скорее дождутся, что их смоет начисто, чем примут разумное решение и проявят немножко предприимчивости. Он развел руками. Ведь все напрасно пропадает. Они знали, что дело дохлое, но продавать все равно никто не хотел. Они скорее дождались бы, чтоб море сомкнулось у них над головами, чем проявили бы капельку здравого смысла. «Теперь вы даже говорите его словами», — сказала я. «Мадлен, я устал. Слишком устал, чтобы меня тогда допрашивать». Вдруг, словно снова постарел, его энергия рассеялась, щеки обвисли. «Ты мне симпатична, ты симпатична моему сыну. Мы бы о тебе всегда позаботились. А теперь иди домой и ложись спать, — заботливо посоветовал он. Завтра будет длинный день».